Глава пятьдесят первая Вглядываясь во тьму очей палача, я испытывала странные чувства. Подняв руку, коснулась его щеки подушечками пальцев. Сейчас он казался мне таким ранимым. «Что с ним?» Тихий голос лахлана вывел меня из этого странного состояния. Блондин отогнул шкуру и заглянул в комнату. «Ваши воины сказали, что это видение?» «Как-то неуверенно», — ответила я. «Еще велели его не оставлять». «Они не могут тебе ничего приказывать», – он нахмурился. «Это был не приказ, быстро поправилась я, а совет более опытных, менее подготовленным». «Но если ты смотришь на это с этой точки зрения, то ладно. И давно он так?» «Нет». Лахлан подошел ближе и уселся рядом с братом, с другой стороны от меня. Обхватив Рольфа за плечи, притянул к себе и обнял, словно маленького ребенка. Это выглядело так естественно. «Он младше вас, да?» Вдержавшись от вопроса, прошептала я. Не знаю почему, но мне казалось, что громко говорить, когда провидец в таком состоянии, неправильно. Лохлан кивнул. Рольфа внезапно сильно затрясло. «Тише!» Снежный пригладил его по волосам. «Спокойнее, брат. Что бы там ни было, но это нереальность. Я же смотрела на этих двоих во все глаза. Никогда не думала, что в мужчине, в воине... В ином может быть столько нежности, и он не стыдился ее, не прятал и не таился. Ему больно, моя тревога нарастала. Нет, Соня, скорее страшно. Спасибо, что позаботилась о нем. Смутившись, я улыбнулась. Воин сказал, что я ему как сестра. Это так? Да. Лахлан протянул руку и сжал мою ладонь. Мы плохо знаем друг друга, Соня, но мы семья. И нет ничего важнее, чем родные люди». Резкий порыв ветра врезался в ставни. По полу прошелся сквозняк. «Буря все же стихает», — негромко произнес Нежный. «Да, но какой ценой?» «Жаль парнишку». Варт отвел взгляд, видимо, как и я, ощущая некую вину. «Его уже убрали. Ласа унес тело из храма». «Один?» «С Хауком». «Но Буря!» — спохватилась я. «Всего лишь ветер, и не более». Мы снова замолчали. Рольф очередной раз дернулся и стих. Его дыхание выровнялось и замедлилось. Мужчина обмяк, расслабился. Теперь он походил на спящего. Время шло. Тишина давила на меня, но вновь завести разговор я не решалась. Наконец Рольф открыл глаза и обвел взглядом комнату, погруженную в легкий сумрак. Натолкнувшись на меня, замер. В его зеленых очах пылал потусторонний огонек. Я видела такие порой над туманом. Духи древних, опасные и смертоносные. Вот значит, что за тьма в его душе. «Да, ты права, маленькая послушница. Я не видел ее смерти, только падение, река и крик брата, но не гибель, лишь картинка». Но я не знаю ее предысторию и то, что будет после. Только мгновение падения. Это хорошо, настороженно поинтересовалась я. Это дает мне надежду, Соня, и желание жить. Значит, плакать не нужно? Не удержалась я и поддела его. Но когда ты решишь покинуть этот свет в моих объятиях? Нет, можешь смеяться. Он криво усмехнулся. Я запомню. Все нормально, Рольф. Лахланд сидел тихо и слушал наш немного странный разговор. Да, только жрать охота. Провидец сладко потянулся. Старший вард приподнял бровь и скинул этого всевидящего со своих колен. Раз не помирает, то и жалеть незачем. Ну, так там любимица Хаука, без присмотра осталась. Напомнил он. Это упущение Лани, поварихи на вес золота. Поджав губы, я взглянула на этого голодающего. «Я могу принести чего съестного. Очень уж хотелось покормить его». «Не нужно. Будь рядом. Этот храм полон неприятных сюрпризов», – прохрипел Рольф. «Где Адлин? «Внизу с послушницами». Лахлан запустил пятерню волосы и пригладил их. Женщины испуганы, те, что с младенцами жмутся к воинам. «Ничего с ними больше не произойдет». Их туман скоро рассеется, а вот мы еще повоюем. Атлен долго себе не простит слабость. Но ничего, ей полезно. Давно пора взрослеть. «Ты о чем?» Лахлан прищурился. «О своем. Забыли». Я уставилась на блондина, он лишь пожал плечами. Так мы просидели втроем еще немного. Наконец Рольф поднялся и, рывком обняв меня, ушел. За ним последовал и Лахлан. Оставшись одна, улеглась на матрас и, кажется, задремала. Мой поверхностный сон вскоре был нарушен. Услышав шорох одежды, я распахнула глаза и уставилась на обнаженную спину Ласса. Какой же он все же гигант! А когда у Рульфа видение, ты тоже его обнимаешь? Этот вопрос вырвался сам собой. Понимая, что сболтнуло опять не то, притихло, ожидая его реакцию. Да, всегда. «Сколько себя помню, только этим и занимаюсь. Я тьма голодная. Рольфу, как никому из нас, требуется простое человеческое тепло. Он буквально нуждается в нем, хотя виду никогда не подаст. Гордый». Ласса обернулся и взглянул на меня. У брата было видение. Я закивала. «И что на сей раз? Кто-то родит, пропадет, упадет, умрет?» «Упадет. Выбрала я из перечисленного правильное действие». И кто же? Сжав губы, я развела руками. Не сказал. Зато он передумал умирать в моих объятиях. Уже хлеб. Лассе рассмеялся. Даже я себе такого позволить не могу. Кто был с вами еще? Сначала я. Воины помогли мне довести этого зеленоглазого здоровяка сюда, а потом пришел Лахлан. Он не напугал тебя? Лахлан? Не поняла я. Рольф. Лассе прищурился. А ты запомнила, какие у него глаза? Зелёные. У Лахлана Хаука и Фалька, они карие и у Атлин тоже. Ласа не ответил. Натянув тунику, он протянул мне серое платье, бросив довольно многозначительный взгляд на те наряды, что дала мне его сестра. Завтра с утра я намерен увести тебя из тумана. Эта новость, казалось, оглушила и выбила из равновесия. Мы уйдём? Все? Недоверчиво прошептала я. «И дети?» «Да. Я оставлю в храме Рольфа, Атлин и Хаука с небольшим отрядом. Остальные покинут туман». «Но алтарь! Вы же пришли за ним!» «Да. Но свою часть я выполнил. Храм захвачен. Так что сами справятся. А наше приключение подходит к концу. Я увожу тебя, Сарскот. Отворив ставни, он впустил в комнату свежий воздух. Буря притихла, ветер лениво трепал кроны деревьев, наматывая на ветви густой туман. Всю ночь я ворочалась, все не могла себе представить момент, когда туманная дымка рассеется, и я, наконец, увижу, какой он, внешний мир. Только бы все получилось, только бы Ласа не передумал. Внезапно я поняла, что кое-что для меня важнее мести. Будущая послушниц этого храма трогала мою душу куда сильнее, чем смерть жрица.